Глава 6. Карл V и Фонтенбло. Нерешительно и не без страха Карл V вступил во французские владения, где сам воздух и земля оказались ему врагами. Он дурно обходился с пленником королём и, как утверждали злые языки, отравил дофина. Европа ждала от Франциска I страшного возмещения, когда враг его предал сам себя в его руки. Но бесстрашие Карла V, привыкшего играть государвами, не позволило ему отступить. Искусно исследовав и подготовив всё дело, он храбро перебрался через Пиренейские горы. В самом деле, он имел при французском дворе преданных друзей и мог вериться трём обеспечениям: честолюбию герцогини де Танп, самоуверенности контабле Монмаранси и рыцарству короля. Мы видели, как и по какой причине герцогиня хотела служить ему. Но к Анатабль совсем другое дело. У всех народов и во все времена самая трудная задача для государственных людей вопрос о союзах. Политика в этом случае, как и во многих других, подобна медицине. Она может только догадываться и увы часто ошибается, изучая признаки родства народов и отваживаясь искоренять ненависть одной нации к другой. А для Канатабля союз с Испанией, становящейся идеей, Он был уверен, что в этом союзе благоденствие Франции, и хотел угодить только Карлу V, который за 25 лет царствования своего 20 лет воевал с его государем. Контабель не боялся оскорбить других своих союзников, турок и протестантов, и пропустить такой благоприятный случай, как, например, случай, доставлявший Франциску I Фландрию. Король доверял Манмаранси безгранично. Канатабль в самом деле в последнем походе против императора показал неслыханную решимость и остановил врагов. Правда, он совершил этот подвиг, разорив целую провинцию, опустошив десятую часть Франции. Особенно покоряли короля горделивая грубость министра и его непоколебимое упрямство, которое поверхностному уму могло казаться искусной твёрдостью. Поэтому король слушал его с учтивостью, равнявшейся страху, которым поражал своих подчинённых великий коннетабль, привыкший молиться и в то же время приказывать вешать. Карл V с полной уверенностью мог полагаться на дружбу коннетабля. Но ещё более надеялся он на великодушие своего соперника. В самом деле, великодушие Франциска I граничило со слабостью. Государство моё, сказал он. Не мост за проезд ничего не платится, и я не продаю своего гостеприимства. Хитрый Карл V знал, что может вериться честному слову благородного короля. Однако, въехав во французские владения, он не мог скрыть своего страха и сомнений. На границе его встретили два сына короля, а в дороге его осыпали услугами и почёстями. Но лукавый император дрожал при мысли, что может быть, вся эта показная дружба таит в себе какой-то подвох. Решительно говорил он: "Дурно спится в чужой земле". На праздниках лицо его было беспокойное и озабоченное, и чем далее ехал он по Франции, тем становился печальнее и мрачней. Каждый раз въезжая в какой-нибудь город, посреди приветственных речей и под триумфальными воротами, он спрашивал себя: "Не этот ли город будет моей тюрьмой?" Потом он думал: "Не этот, и не какой-нибудь другой, а вся Франция темница моя. Все эти тьистивые придворные тюремщики мои". Ежеминутно возрастал страх этого тигра, думавшего, что он в клетке и везде видевшего железные решётки. Один раз во время прогулки верхом Карл Орлеанский, милый шалун, спешивший быть любезным и храбрым, как следует быть сыну французского короля, легко впрыгнул на лошадь сзади императора и, обняв его, закричал: "Ну теперь-то вы мой пленник". Карл V побледнел как смерть, и Иван упал без чувств. Вшителиро, бедный мнимый пленник, встретил Франциска I, который принял его по-братски и на другой день в Ромарантене представил ему весь свой двор: храброе и благородное дворянство, славу отчизны, художников и учёных, славу короля. Праздники и сюрпризы делались ещё чаще. Император со всеми казался ласковым, но в душе боялся и упрекал себя за свою неосторожность. Иногда, пытаясь узнать, свободен ли он, Карл V выходил из замка, где ночевал, и с радостью видел, что охрана не только отдавала ему честь, но и не мешала ему ходить, где вздумается. Но, может быть, думал он, за ним присматривают издали. Иногда он изменял маршрут к величайшему отчаянию Франциска I, потому что таким образом приготовленные церемониальные приёмы оставались бесполезными. Ему оставалось ехать ещё 2 дня до Парижа, когда он с ужасом вспомнил, чем был Мадрид для Франциско I. Для императора столица казалась самой почётной и самой верной тюрьмой. Он остановился и просил короля вести его прямо в Фонтенбло, о котором ему так много рассказывали. Это расстраивало все планы Франциско I, но он был чрезвычайно гостеприимен, умел скрыть свою досаду и поспешил призвать в Фонтенбло королеву и придворных дам. Присутствие сестры Элеоноры и доверие, которое она питала к честности супруга своего, успокоили несколько тревогу императора. Однако Карл V на время совершенно успокоенный не мог с приятностью жить в гостях у Франциска I. Франциск I был зеркалом прошлого, Карл V типом будущего. Монарх новейшего времени не мог понимать героя средних веков. Симпатия не могла родиться между последним рыцарем и первым дипломатом. Правда, и Людовик XI мог бы объявить права на этот титул, но по нашему мнению, Людовик XI был скорее скупец, старавшийся собирать сокровища, чем дипломат, отличающийся хитростью. В день приезда императора была назначена охота в Фонтенбло. Охота была первым наслаждением Франциска I, а Карлу V она казалась только тяжкой обязанностью. Однако Карл V с радостью схватился за этот новый случай узнать, не пленник ли он. Он пропустил охотников мимо себя, бросился в сторону и нарочно заблудился. Но увидев, что он один в этом лесу, свободен как воздух, игравший между листьями, свободен как птицы, носившиеся в небе, он почти успокоился и немного развеселился. Однако на лице его опять выразилось беспокойство, когда он вернулся на место свидания, и Франциск I, разгорячённый охотой, подъехал к нему с окровавленным копьём, которым он убил кабана. Воин Мареньяна и Пови сказался даже в королевских забавах. "Ну, любезный брат, будьте повеселее", сказал Франциск I Карлу V, взяв его под руку, когда оба они сошли с лошадей у дверей дворца и увлекая его в Дианину галерею, блиставшую картинами Россо и Приматиччо. "Вы задумчивы, как я был задумчив в Мадриде". Но я, признайтесь, любезный брат, имел причины задумываться, потому что был вашим пленником, а ведь вы гость мой, вы свободны, вам готовится ещё триумф. Повеселитесь же с нами, если нет праздников слишком ничтожных для такого великого политика, как вы, что вы укротите всех этих толстых фламандских пивоваров, которые дерзают желать возобновления общин, или лучше забудьте непослушных и забавляйтесь только с друзьями. Разве двор мой не нравится вам? Он изумительно хорош, отвечал Карл V. И в этом отношении я завидую вам. И у меня есть двор, как вы видели, но двор серьёзный и строгий, молчаливое сборище государственных людей и генералов, таких как Лануа, Пикер, Антонио Далейра, Нуас, кроме воинов и государственных людей, каковы Манмаранси и Дюбилуа? Кроме учёных, каковы Бюде, Шолен, Дюшатель, Ласкорис? У вас есть поэты и художники? Моро, Жан Бужон, Приматич, Бенвениуто. И главное, есть прелестные дамы: Маргарита Наварская, Диана Депуатье, Екатерина Медичи и столько других, что я в самом деле начинаю думать, любезный брат, что я охотно променял бы мои золотые рудники на ваши поля, усеянные цветами. О, из этих цветов вы не видели ещё самого лучшего, простодушно сказал Франциск брату Элеоноры. Нет, но мне очень хочется подивиться этому чуду, отвечал император, догадавшись, что король намекает на герцогиню де Тамп. Но уже и теперь думаю, что не напрасно говорят, что самое лучшее королевство в мире принадлежит вам, брат мой. А вам самое лучшее графство Фландрия, самое лучшее герцогство Милан. От первого вы отказались в прошлом месяце, сказал император с улыбкой. И я благодарю вас. Но вам хочется завладеть последним, прибавил император со вздохом. Ах, сказал Франциск. Не будем говорить сегодня о важных делах. После военных удовольствий я особенно люблю предаваться увеселениям. По правде сказать, продолжал Карл с ужимкой купца, который понимает, что ему следует заплатить долг. По правде сказать, я очень люблю Милан, мне легче отдать вам душу, чем его. Не отдать, а возвратить, любезный брат. Такое выражение будет справедливее и, может быть, умерит вашу скорбь. Но теперь дело не о том, теперь надо бы только веселиться, а Милани мы поговорим после. подарители уплатить, датели возвратить, его, сказал император. Это всё равно всё-таки у вас будет одно из лучших владений в мире, ведь я отдам его вам, брат мой, это дело решённое. Я сдержу своё обещание, данное вам, с такой же верностью, с какой вы держите ваше обещание, данное мне? Боже мой, вскричал Франциск, раздражённый нескончаемым разговором о государственных делах. О чём же летевы? Разве вы не король всех Испании, не германский император, не граф Фландрский и не владыка, посилев влияния или шпаги всей Италии, начиная от Альп и до последних пределов Калабрии? Ну вас, Франция, сказал Карл со вздохом. У вас и Индия с несметными богатствами, у вас Перу с рудниками, Но у вас, Франция, что сказали бы вы, ваше величество, если бы я поглядывал на этот бриллиант из королевств так же любовно, как вы посматриваете на Милан, на жемчужину герцогств? Любезный брат, отвечал француз важно. В этих капитальных вопросах я руководствуюсь более инстинктом, чем мыслью. Но как говорят в вашей земле, не трогай королевы, так я скажу вам, не трогай Франции. Боже мой, разве мы не братья и не союзники? спросил король V. Разумеется, отвечал француз. И я надеюсь, что с этой минуты ничто не нарушит добрых отношений родства и союза. И я тоже надеюсь, прибавил император, но продолжал он с чистолюбивой своей улыбкой и коварным взглядом. Могу ли отвечать за будущее, и, например, помешать сыну моему Филиппу поссориться с сыном вашим Генрихом. Ссора не будет опасна для нас, сказал Франциск. Если Тиберий наследует Августу. Какое значение имеют имена? продолжал Карл разгорячась. Империя всегда останется империей, и Рим Цезарей всё ещё был Римом, даже и тогда, когда Цезари стали Цезарями только по имени. Да, но империя Карла V не то, что была империя Октавиана, отвечал Франциск немного оскорблённый. Повиская битва блистательна, но она не то, что Акциумская. Притом Октавиан был богат, а вы, несмотря на драгоценности Индии и рудники Перу, не очень богаты, ведь это всем известно. Ни в каком банке не хотят давать вам взаймы ни за 13%, ни даже за 14. Ваши войска, не получая жалованья, были принуждены грабить Рим для своего пропитания, а теперь, когда Рим ограблен, они начинают бунтовать. А вы, брат мой, перебил Карл V. Вы, кажется, продали королевские земли и вынуждены щадить Лютера, чтобы германские князья давали вам денег взаймы. А притом ещё, продолжал Франциск. Ваши кортесы совсем не так сговорчивы, как мой сенат. Ведь я могу похвалиться, что не даю отчёта никому. Берегитесь, парламент когда-нибудь назначит над вами опеку. Спор разгорался. Оба монарха раздражались более и более. Старая ненависть, разделявшая их так долго, возобновлялась. Франциск забывал обязанности гостеприимства, а Карл правила благоразумия, как вдруг французский король первым вспомнил, что он у себя дома. "Клянусь благородным словом дворянина", сказал он с улыбкой. "Кажется, мы начинаем ссориться. Я уже говорил вам, что нам не следует говорить между собой о важных делах". Оставим пререние нашим министрам, а на свою долю возьмём только добрую дружбу. Согласимся раз и навсегда, что весь мир, кроме Франции, принадлежит вам, и уже перестанем толковать об этом. Кроме Милана, любезный брат мой, прибавил Карл, осознав свою ошибку и стараясь поправить её. Милан ваш. Я обещал вам его и повторяю своё обещание. Во время этих взаимных уверений в дружбе дверь галереи отворилась и вошла герцогиня де Танн. Король пошёл к ней навстречу, взял её за руку и подвёл к императору, который, видя её в первый раз и зная, что происходило между ней и Мединой, окинул её проницательным взглядом своим. Любезный брат, сказал Франц с улыбкой. Видите вы эту прелестную даму? Не только вижу, отвечал император. Но и восхищаюсь ею. Хорошо, а вы не знаете, чего она желает? Может быть, одну из моих Испании? Охотно отдам. О нет, нет, брат, совсем не то. А что же? Она хочет, чтобы я удержал вас в Париже до тех пор, пока вы разорвёте мадридский трактат и утвердите делами слово, которое теперь дали мне. Если совет хорош, так надо бы его исполнить, отвечал император, кланясь не только из учтивости, но и для того, чтобы скрыть внезапную бледность, которая покрыла лицо его при этих словах. Он не успел ничего прибавить, и франциск не мог видеть, какое действие произвели его слова, сказанные в шутку и принятые Карлом за серьёзные, как дверь опять отворилась и весь двор заполнил галерею. В течение получаса, предшествовавшего обеду, пока все эти люди, изящные, умные и испорченные, разговаривали, повторилась та сцена, которую мы описали по случаю принятия двора в Лувре. Тут были те же каваллеры и те же дамы, те же лестицы и те же лакеи. Любовные взоры и ненавистные взгляды, обычные насмешки и комплименты всё было как всегда. Карл V, заметив, что входит Манмаранси, которого он недаром считал самым верным своим союзником, пошёл на встречу к нему и уголки разговаривал с ним и с послом своим герцогом Мединой. Я подпишу всё, что вам угодно, говорил император, знавший честного старого воина. Изготовьте акт об уступке Миланского герцогства, и клянусь святым Иаковом, хоть это лучшая часть моих владений, я подпишу его. А, -а, -а, -а заключил кантабль, обиженный таким недоверием. Да что вы говорите, ваше величество? Не нужно актов, государь. Не нужно документов, довольно одного вашего слова. Разве ваше величество приехали во Францию по подписанному акту, и неужели вы изволите думать, что мы менее верим вам, чем вы верите нам? И вы будете правы, господин де Монмаранси, отвечал император, протягивая ему руку. Вы будете правы. Канеталь отошёл от него. Бедняга, сказал император. Он занимается политикой Медина, как кроты своими ямами, то есть как слепец. Но король, спросил Медина. Король-то гордится своим великодушием, что уверен и в нашем. Он легкомысленно позволит нам уехать, Медина, а мы благоразумно заставим его ждать. Заставить ждать, прибавил Карл. Не значит не сдержать обещание, а значит только отсрочить его, вот и всё. Но герцогиня де Тамп, спросил Медина. Об этом подумаем, сказал император, поворачивая на большом пальце левой руки дорогой перстень с огромным бриллиантом. Мне бы нужно повидаться с ней без свидетелей. Во время этих слов, быстро сказанных императором Науха своему послу, герцогиня в присутствии месьера Дастурвиля безжалостно смеялась над Марманом по случаю его ночных подвигов. "Не про ваших ли людей", говорила она Марману. "Бинвинут рассказывает всякому встречному призабавную историю. На него напали четыре разбойника. У него была свободна только одна рука для защиты, а он просто заставил этих господ проводить себя до дома". Ус не были ли и вы веконт в числе этих чересчур учтивых храбрецов. Герцогиня отвечал бедный совершенно смущённый марман. Всё это происходило не совсем так, и Ибн Винута рассказывает об этом, выставляя себя в выгодном свете. Да-да, не сомневаюсь, что он прибавляет и немножко приукрашивает подробности. Но основание рассказа правда, виконт. Основание правда, а в таких делах всего важнее основание. Герцогиня отвечала Марман: "Обещаю отомстить за себя, и на этот раз буду счастливее". Извините, виконт, извините, не нужно мстить, а надо вновь снова начать игру. Чили, кажется мне, выиграл две первые партии. Да, потому что я отсутствовал, прошептал Марман, смущаясь ещё более. Потому что люди мои воспользовались моим отсутствием и бежали подлецы. О, сказал Прово. Я советую вам, Марман, честь себя побеждённым. В борьбе с щелине вам нет счастья. В этом случае, мне кажется, мы можем утешаться вместе, любезный мой Прыво, возразил Марман. Потому что и вам, мисир де Стурвиль, щелине не принёс счастья. Если к известным фактам прибавить таинственные слухи, если к взять у большого Неля прибавить похищение одной из его жительниц, правда, любезный мой Прыво, вместо вашего счастья он, говорят, деятельно занимается счастьем вашего семейства. Виконт де Марман вскричал Прво, взбешённый тем, что его родительское горе начинало становиться предметом сплетен. Виконт де Марман, вы объясните мне после, что вы разумеете под этими словами? Господа, господа, сказала герцогиня. Сделайте одолжение, не забывайте, что я здесь. Оба вы виноваты. Господин Прво, тот, кто дурно отыскивает, не должен упрекать того, кто дурно находит. Господин де Марман, во времени удачи надобно сплатиться против общего врага, а не доставлять ему наслаждение видеть, как побеждённые режут друг друга. Но идут в столовую, да эти мне раковик он де Марман. Ну, если мужчины и силы их ничтожны против челини, посмотрим, не победит ли его хитрость женщины. Я всегда думала, что союзники только затрудняют и любила воевать одна. опасности больше знаю, но по крайней мере ни с кем не разделяешь чести победы. Грубиян, сказал Марман. Посмотрите, как бесцеремонно говорит он с нашим королём, подумаешь, что он дворянин какой-нибудь, а не просто дренный художник. Что говорите вы, виконт? Да он дворянин, настоящий дворянин, сказала герцогиня, улыбаясь. Многие или из древнейших наших фамилий имеют в своём гербе три лилии и гербовую связку герцога Фонжу. Не король возвышает ювелира, говоря с ним господа, вы это видите? Напротив, ювелир делает честь королю, разговаривая с ним. В самом деле, Франциск I и Челлини в это время разговаривали с той непринуждённостью, которая вельможи приучили знаменитого художника. "Ну, Бенвенуто", говорил король. "Что наш Юпитер Готовлюсь отливать его, ваше величество, отвечал Бенвенута. А когда начнётся эта трудная работа по возвращению моим в Париж, государь? Употребитель лучших наших летейщиков в Чехии. Постарайтесь, чтобы дело удалось. Если вам нужны деньги, вы знаете, я здесь. Я знаю, что вы величайший, благороднейший и великодушнейший король в мире, отвечал Бенвенута. Но благодаря жалованию, которое я получаю по милости вашей, я богат. Что же касается отливки, о которой ваше величество изволите беспокоиться, позвольте мне самому подготовить и исполнить её. Я не доверяю никому из ваших французских литейщиков. Они мастера хорошие, но из-за национальной гордости не захотят, боюсь я, служить своим искусством художнику иностранцу. Признаюсь вашему величеству, я так дорожу моим Юпитером и его успехом, что не могу никому дозволить прикоснуться к нему. Браво, чилини, браво, сказал король. Вы говорите как истинный художник. Притом же продолжал Бенвенуто: Я хочу иметь право просить вас об исполнении вашего обещания. Вы совершенно правы, если мы останемся довольны, то должны пожаловать вам подарок. Мы этого не забыли. И если бы даже мы забыли, то дали обещание в присутствии свидетелей. Не так ли, Монмаранси? Не так ли, Поье? И наш контабеля, наш канцлер напомнили бы нам о нашем слове. О, ваше величество, не может угадать, как дорого стало мне это слово с тех пор, как вы изволили дать мне его. Хорошо, я сдержу его, Бенвинут, непременно сдержу. Но столовая уже открыта. обедать, господа, обедать. Франциск I, приблизившись к императору Карлу, пошёл с ним впереди всех именитых гостей. Обе двери в столовую были раскрыты, оба монарха вошли вместе и сели друг против друга. Карл V сел между Элеонорой и герцогиней де Танб, а Франциск I между Екатериной Медичи и Маргаритой Наварской. Обед был удивительно хорош и проходил весело. Франциск I в минуты веселья, пиров и церемоний веселился как король и хохотал как простолюдин над рассказами Маргариты Наварской. Карл V со своей стороны осыпал герцогиню де Тант комплиментами и услугами. Другие разговаривали об искусстве, о политике, так прошёл обед. За десертом, как и всегда, пожи принесли умывание. Герцогиня де Танб взяла из рук пожару комойник и золотой таз, предназначенный для Карла V, тоже сделала Маргарита Наварская для Франциска I, вылила воду из рукомойника в таз и, став на одно колено по испанскому обычаю, подала таз императору. Он опустил в него пальцы и, посмотрев на свою прелестную и благородную прислужницу, улыбаясь, уронил в таз драгоценный перстень, о котором мы уже говорили. Ваше величество, вы потеряли перстень, сказала она, погрузив свои прелестные пальчики в воду и вынимая бриллиант, который она подала императору. Оставьте себе, сказал он потихоньку. Он в таких прелестных и благородных руках, что я не могу взять его назад. Потом он прибавил ещё тише. Это задаток за Миланское герцогство. Герцогиня засмеялась и замолчала. Камешек упал к её ногам, но камешек этот стоил миллион. Когда переходили из столовой в гостиную, а из гостиной в танцевальный зал, герцогиня де Тан постановила бенвинуто Челини, которого толпа привела к ней. Месьер Челини, сказала она, подавая перстень, знак союза её с императором. Вот бриллиант Передайте его ученику вашему Асканио, чтобы он увенчал им мою лилию. Это капля росы, которую я ему обещала. Она упала в самом деле из рук Авроры с ударания, отвечал художник с насмешливой улыбкой и принуждённой вежливостью. Потом взглянув на перстень, он вздрогнул от радости. Он узнал бриллиант, огранённый им когда-то для папы Климента VII. Сам Челини отвозил эту драгоценность к великому императору от имени святейшего владыки. Только по какому-нибудь тайному соглашению, по какому-нибудь скрытому трактату, по какому-нибудь сокровенному союзу между герцогиней и императором мог Карл V расстаться с такой драгоценностью и притом ещё для женщины. Пока Карл V проводит в Фонтенбло дни и особенно ночи то в страхе, то в покое, пока он хитрит, коварствует, подкапывается, обещает, обманывает и опять обещает, вернёмся в Большой Нель и посмотрим, что поделывают оставшиеся в нём обитатели.